Лена потащилась в школу с больной головой и на голодный желудок, потому что не могла заставить себя ничего съесть, а от запаха кофе у нее случился приступ тошноты. Хорошо, что мама уходила раньше, а то не миновать бы новых упреков. В коридоре она взглянула на себя в зеркало и ужаснулась. Чужое, незнакомое лицо беспокойно бегающие, больные глаза. Следует немедленно успокоиться. А не то каждый встречный милиционер сразу же заподозрит в ней преступницу? В школе Лена совершенно не слушала преподавателей и отпросилась с последнего урока, соврав, что у нее очень болит голова. Учитывая ее внешний вид, Классная руководительница без колебаний отпустила Лену домой. Однако идти в пустой дом было невыносимо. Сидеть там, вздрагивать от каждого телефонного звонка и думать о картине — это было выше Лениных сил. Она сказала Денису, что выбросила картину, но на самом деле это было не так. Она просто спрятала ее в первое попавшееся место там, в подвале под баром. И если сегодня или завтра кто-то случайно найдет картину, а, возможно, это будут представители милиции, то сразу же начнут подозревать Дениса, а с ним попадет виноватые и она, Лена. «Проклятую картину...» Нужно достать из подвала и сжечь. Внезапно со злобой подумала Лена. И наплевать, что это национальное достояние и произведение искусства. Я не собираюсь садиться в тюрьму из-за какого-то Клода Жибера. Моя вина только в том, что согласилась пойти в Эрмитаж с этим подонком Денисом. За это не наказывают годами тюрьмы. Ноги сами понесли ее к тому бару где они были вчера вечером с Денисом. Надвинув на глаза капюшон куртки, Лена проскочила мимо входа, надеясь, что по дневному времени в баре пусто, и ее никто не заметит. Осторожно обойдя дом, она оказалась в узком переулке, где вчера стояла машина бандитов. Вот и дверь служебного входа в кафе. Там тоже никого не было. Борясь с сильнейшим желанием оглянуться по сторонам, Лена вошла в подъезд. Дверь в подвал, как и вчера вечером, была приоткрыта. С замиранием сердца Лена стала спускаться по осклизлым ступенькам. Снова пахнула сыростью и еще чем-то очень неприятным. Лена завернула за угол и остановилась, пораженная. В свете тусклой подвальной лампочки, что пыталась гореть где-то под потолком, она увидела, что та дыра в стене, куда вчера вечером она сунула свернутую картину, теперь была аккуратно заштукатурена. Раствор был совсем свежим, потому что не успел высохнуть. Рядом стояла корыца, в каких рабочие разводят цемент, и валялись... «Мастерок и лопата». Лена окаменела, глядя на заделанную дыру невидящими глазами, и тут раздались шаги. Веселый матерок, и в подвал вошли двое разбитных мужичков с заляпанной рабочей одежде. «Ты че тут делаешь, девонька?» В полном изумлении воскликнул один. «Я?» Лена проглотила комок в горле и заговорила хрипло. — Я, котеночка тут, не видали? Серенький такой, с белыми лапками. Потерялся. — Ну, девочка, простись со своим котенком, — весело заговорил работяга помоложе. — Тут три дня назад знаешь, как кипяток хлестал из трубы всех котов и крыс сварила к чертовой матери. Тут крысы были размером с кошку, так что либо они твоего котеночка съели либо суп из него получился. Лена почувствовала, что сейчас упадет от отвращения. Что она делает в этом жутком подвале, рядом с умыляющимися гнусными рожами. Очевидно, старший из рабочих, Заметил, что с ней творится, и одернул своего напарника. — Не болтай ерунды! — Видишь, девчонка боится! — Не слушай его, девочка! — обратился он к Лени. Не было тут твоего котенка, и воды горячей всего по колено было, так что все крысы убежать успели, одну только мы нашли. Так что иди, только... Не ходила бы ты по подвалам-то одна. Все ж не дело это. Он осуждающе покачал головой, но Лена этого уже не видела. Она неслась наверх, перескакивая через ступеньку, и опомнилась только, когда вдохнула полной грудью свежий весенний воздух. Она летела домой, не разбирая дороги, потому что перед глазами стояла жуткая картина. В подвале из трубы хлещет горячая вода, и крысы, те, что не успели убежать, с визгом тонут в ней и всплывают уже дохлые кверху, распаренным красным брюхом. Чувствуя, что сейчас упадет, Лена остановилась и огляделась. До ее дома было совсем недалеко. Она пошла медленно, дыша полной грудью. Сердце кололо, и в ушах стоял звон. Никогда раньше она не чувствовала себя так плохо. С трудом доковыляв до парадной, она взялась за ручку двери и, заметив женскую фигуру у лифта, решилась подойти. Если бы там стоял мужчина, пришлось бы тащиться пешком на шестой этаж, садиться в лифт с незнакомыми мужчинами ни одна нормальная девушка не станет. Это чревато неприятными последствиями. Сегодня идти пешком не было сил, и Лена вошла в лифт. «Вам какой?» — не оборачиваясь, спросила она. «Да ты что, Лена, меня не узнаешь?» — удивилась соседка. «Мне на пятый». «О!», -о — очнулась Лена. «Здравствуйте, тетя Надя!» «Здравствуй, здравствуй!» — соседка с пятого этажа кинула Лену пристальным взглядом. «Ты хорошо себя чувствуешь? Что-то бледненькое? Ничего не болит? Да все в порядке!» — выдавила из себя Лена, но тут лифт резко тронулся, к горлу ее подступила тошнота, лампочкой без того светящая в пол накала заволоклась дымкой и Лена тихо сползла на грязный, поднимающейся навстречу, пол кабины. Очнулась она от того, что кто-то легонько похлопывал ее по щекам. «Где я?» — в панике подумала Лена. «Что со мной произошло?» «Вот так-то лучше», — приговаривал над ней знакомый голос. «Открывай глаза. Не притворяйся». Лена открыла глаза и увидела соседку с пятого этажа, Надежду Николаевну. Она огляделась по сторонам и узнала комнату. Очевидно, тетя Надя привела ее к себе. Вернее, не привела, а притащила, учитывая Ленина состояние. — Что со мной было? — выговорила Лена непослушными губами. «Обморок!» — спокойно ответила тетя Надя. «Обычный обморок. Это бывает у женщин. В некоторых случаях». Как ни была Лена расстроена, она почувствовала в ее словах некоторую подоплеку и расстроилась. «На что эта соседка намекает? Не хватало еще, чтобы по дому пошли сплетни? Дойдет до матери...» И неизвестно, как она может отреагировать. Хотя тетя Надя никогда особенно не сплетничала, за что мать ее уважала. Они даже общались. — Я, наверное, переутомилась, — запинаясь, заговорила Лена. — Да еще с утра ничего не ела. — Угу. А еще весенний авитаминоз и юношеская сосудистая дистония, — в тон ей продолжила тетя Надя. — Девочка, да я ведь ни о чем не спрашиваю. Это твое дело. Только если у тебя проблемы, то обязательно расскажи матери. Нельзя такое одной переживать. Представив, как мама будет реагировать на ее проблемы, Лена совсем сникла. — Дала бы я тебе коньячку для поддержания сил. — Да уже и не знаю, можно ли, — с сомнением в голосе тянула надежда. — Да бросьте вы, тетя Надя, — скрикнула Лена. — Совершенно у меня не то, что вы думаете. У меня неприятности. Это верно, огромные неприятности. Но одно я точно знаю, что не беременна. — Ты уверена? — повеселела тетя Надя. «Конечно, в твоем возрасте, но некоторые девицы прямо в школе рожают». «Я не из таких», — вздохнула Лена. «Ну и слава богу», — расцвела тетя Надя, — «прямо гора с плеч. Тогда идем на кухню». Она налила Лене микроскопическую рюмочку коньяку, а после наложила на тарелку всякой еды, которую спешно достала из холодильника, кусок горбуши собственного засола, ветчину, сыр, две котлеты. При виде еды у Лены проснулся зверский аппетит. О тошноте она и не вспоминала. «Вот так!» — радовалась тетя Надя, намазывая маслом для Лены солидный кусок булки. «Сытная еда и спиртное хоть и вредны, но снимают стресс. Ишь, как ты порозовела! Теперь все твои неприятности выеденного яйца не стоят!» — Нет, — Лена отложила вилку. — Сами собой они не пройдут. — Ой, тетя Надя, вам не представить, что со мной случилось. — Подожди-ка, я тебе чаю крепкого налью. — Тоже полезно. Надежда налила две чашки горячего душистого чаю, придвинула Лене тарелку с двумя сухими пирожными. Лена откусила сразу половину своего, и запила чаем. Надежда же разрезала свое пирожное пополам. Потом подумала немного и, с сожалением разрезала одну половинку еще на две части. Отщипнув микроскопический кусочек, она приготовилась слушать. «Будь что будет», — думала Лена. «Я больше не могу держать это в себе. Просто необходимо рассказать это кому-нибудь». И она рассказала внимательно слушающей соседке, все, что случилось с ней три дня назад. Вернее, еще раньше, когда она на дискотеке познакомилась с Денисом. Надежда слушала, машинально прихлебывая остывший чай. Лена рассказывала совершенно невероятную историю. Девчонка фантазирует. Хотя... Надежда знает эту девочку с детства. Она живет в этом доме уже без малого двадцать лет и с Лениными родителями познакомилась еще до рождения их дочери. Нельзя сказать, что они близко знакомы, но все же двадцать лет встречаться по утрам на трамвайной остановке, а вечерами у кабины лифта что-нибудь дозначит». К тому же, рядом с надеждой через стенку кухни живет соседка Мария Петровна, которая всегда знает все обо всех жильцах, не только их парадной, но и всего дома, и даже почти всего двора, потому что у Марии Петровны собачка скочтарьер-тяпка, всеобщий любимец, а с собачкой, как известно, нужно много гулять. У соседки характер общительный, у собачки тоже. Плюс острая наблюдательность и умение свои наблюдения анализировать. Надо отдать должное Марии Петровне. Она никогда не говорит о людях плохо. И даже если и рассказывает Надежде о каких-нибудь неблаговидных поступках соседей, то никак не выражает своего к этому отношения. Но между делом сообщает немало фактов. Надежда всегда слушает болтовню соседки в полуха, но кое-что в памяти откладывается. Так и сейчас она прикинула в уме, что знает о верхних соседях. Была обычная семья, в меру дружная, в меру обеспеченная. Никогда не слышали соседи из их квартиры скандалов. Года четыре назад Ленины родители развелись. Отец переехал, а Лена с матерью остались в этой квартире, и тоже все было тихо-мирно, никаких ссор и раздела имущества. Ленина мать, если и имела подруг, то не в доме, с соседками не делилась своими женскими проблемами. Девочка у нее росла серьезная, хорошо училась, готовилась к поступлению в университет. Надежда вспомнила. В прошлом году Лена потеряла ключи от квартиры а мать ее куда-то уезжала на два дня, и Лена жила у Марии Петровны, не бросать же девчонку на улице. Вот тогда они с Надеждой и познакомились поближе, поболтали вечерком. Надежде девочка понравилась серьезностью и рассудительностью, и хотя видно было уже сейчас, что девочка хорошенькая, а вырастет при надлежащем уходе из нее Просто красавица Зоркие глаза Марии Петровны Не могли заметить ничего предосудительного Бывали у нее друзья Мальчишки, конечно, заходили Но все было прилично Никаких гулянок и топтания В подъезде Но все же Может ли быть, что так легко Украсть картину из Эрмитажа? Да запросто Ответила Надежда Самой себе там, как и везде у нас, бесхозяйственность и безответственность все делается по инерции. Вот и дождались, что уперли картину средь бела дня. И кто? Никакие не преступники-рецидивисты, не мафия, а дети. Вернее, один наглый и шустрый несовершеннолетний мерзавец – Лена описывала уже, как Денис стал совершенно невменяем, когда услышал по телевизору, что картина, которую они, то есть он, украл, стоит миллион долларов. «Вранье», — перебила Надежда. «У меня знакомый есть, он в Академии художеств раньше преподавал. Так он говорит, что красная цена той картине — тысяч пятьдесят долларов, конечно». «А зачем же они...» «Про миллион врали?» — ахнула Лена. «Кто их знает?» — Надежда пожала плечами. «Милиция разве в искусстве разбирается? Кто-то ляпнул, они и повторили. А может, еще какие-нибудь у них были причины? Только пятьдесят тысяч долларов для твоего Дениса тоже огромные деньги, так что он все равно бы завелся и глупостей наделал». «Да...» «Начал трепаться, как полный идиот! Переговоры, видите ли, вел о продаже картины! Удивляюсь, как ему поверили те бандиты, впрочем, они такие же дураки, как и он!» — вздохнула Лена. Она в подробностях пересказала все события до того места, когда в квартиру к Денису позвонила милиция. «А они-то откуда узнали?» Надежда даже всплеснула руками, отчего рыжий кот Бейсик, удобно устроившийся у нее на коленях, очнулся от сладкой дремы и с негодованием спрыгнул с колен хозяйки. «Вот и я все думала. Откуда милиция узнала?» — заговорила Лена. «А потом сообразила, что это бармен им сообщил. Он, ну как это, осведомитель». «Вот подслушал, как те бандиты у Дениса про картину спрашивали, и сообразил, чем дело пахнет. Он еще раньше за нами следил и все косился, прислушивался. Отвратительный тип!» «Невероятно!» Надежда Николаевна одним махом отправила в рот следующую четвертинку пирожного. «Рассказывай, рассказывай дальше, только ничего не пропускай!» И Лена долго пересказывала ей, как она общалась с представителями милиции, «Ну, девочка, ты просто гений!» — восхитилась Надежда. «Ты ловко сумела с ними справиться. А что, действительно нельзя допрашивать несовершеннолетних после одиннадцати часов?» «Понятия не имею», — Лена пожала плечами. «Но раз они поверили, значит, правда. А вы, Надежда Николаевна, мне верите? Верите, что я ничего не придумываю?» Надежда в задумчивости уставилась на оставшуюся половину пирожного, потом решительно встала, налила себе еще чаю, быстро съела пирожное и отставила чашку. «Верю», — твердо ответила она. «Во-первых, придумать такое невозможно, а ты всегда была девочкой серьезной. Во-вторых, я вчера вечером видела, как тебя подвезли на милицейской машине». И, кстати, очень этому удивилась, а теперь не удивляюсь, но все же больно гладко получается. Денис ловко эту картину украл, ты ловко спрятала ее в подвале. Хорошо бы на нее посмотреть, хотя, если я возьму ее в руки, то немедленно стану соучастником кражи, но велик соблазн. «А человек слаб!» Она весело смеялась, да и не место картине в гнилом подвале. «Да вы же главного не знаете!» Лена вскочила с места, в свою очередь, согнав с колен устроившегося поспать кота Бейсика, чем вызвала бурю недовольства. «Хозяйке Бейсик прощал такое недостойное поведение!» а посторонним людям прощать не собирался. Негодующе фыркнув, кот удалился в комнату плавным шагом, держа строго вертикально пушистый рыжий хвост. «Что еще произошло?» — встревожилась Надежда. «Сегодня я пошла в тот подвал, и, представляете, они заделали ту дырку, то есть раньше они стенку сломали, чтобы до трубы добраться, а теперь снова заштукатурили, и картина осталась там». «Ты уверена, что ее никто не видел?» «Уверена! Ее из-за трубы не достать так просто, если не знаешь, не заметишь!» «Замуровали, значит», — резюмировала Надежда Николаевна. «Тебя там кто-нибудь видел?» «Да, видели, работяги. Я им наврала, что котенка ищу», — отмахнулась Лена. Они стали издеваться, страсти разные рассказывать. «Я от этого в обморок и упала». «Слишком много на тебя в последнее время свалилось», — согласилась Надежда. «Вот нервы и не выдержали. А вообще-то ты зря туда ходила. Мог этот бармен тебя заприметить. Зато теперь вопрос решился сам собой. Как говорится, нет картины — нет проблемы». «Да», — задумчиво пробормотала Надежда, глядя на пустую тарелочку от пирожного. «Вот в этом, девочка, ты глубоко ошибаешься. Лежит она, эта картина, замурованная в стену, и, как говорили в старинных романах, ждет своего часа. Лет через пять, а учитывая аварийное состояние нашей канализационной системы и гораздо раньше, труба снова может прохудиться на том же месте, и картину найдут, если она не сгниет, конечно». «Не сгниет», — мрачно проговорила Лена. «Она в полиэтиленовом пакете. И как только ее найдут, карусель вполне может завертеться по новой. Милиция начнет искать виноватых. Но вообще-то, если здраво рассуждать, то тебе нужно бояться не этого. Если даже картину найдут какие-нибудь работяги, то могут просто не обратить внимания, кинут куда-нибудь. Во всяком случае, и в милицию сообщать не будут. Это сейчас каждый ребенок знает, какую из Эрмитажа украли картину и что на ней изображено. А скоро все про это позабудут, мало что ли других новостей. Вон, говорят, квартплату скоро опять повысят. Так какое народу дело до той картины? А чего же мне тогда бояться? «Ничего. А кого?»